Глава 18 Утром Сель и Арделан встали гораздо позже, чем проснулись. Так уж у них опять вышло. Да и вылезли из постели лишь потому, что Дарив внизу начала слишком выразительно погромыхивать посудой, явно на что-то намекая. Может, на то, что хватит уже неприлично шуметь в спальне, и пора спускаться к завтраку, пока не остыла. В общем, намек они поняли, и по очереди заглянув в ванную, через полчаса уже сидели за столом. «Кстати, Рида!» вдруг спохватилась Ленра, с удовольствием дегустируя очередной кулинарный шедевр. На этот раз пряные слоеные завитки с сыром и ветчиной. «Напомни, когда я должна тебе жалование за неделю выплатить? С премией, разумеется». «Так господин Фаури уже?» Несколько смущенно глянула та, сообразив, что тоже забыла Сель об этом сказать. «Заплатил. Вдвое против того, что мы договаривались. Так что не беспокойся». Ленра развернулась к Арделану, уже собираясь высказать ему кое-что не слишком лестное. Но увидев, как тот спокойно наворачивает омлет, вдруг остыла. «Ну, заплатил и заплатил». «Бесы с ним?» «Не самый страшный грех, если подумать». «Спасибо», — буркнула она в итоге. «Угу, я передам Заку», — нарочито серьезно кивнул тот в ответ. «И за то, что твой чек в банк отнес, тоже». «Какой чек?» — не сразу сообразила она. «Тот, что он оставил за расследование по его делу». Мы в итоге все-таки договорились о сумме, которую туда впишем. Э-на телефон теперь точно хватит, правильно понял он, так и не озвученный вопрос. Ну, или выкупить этот дом, если он тебе вдруг нужен? Сель все-таки поперхнулась, уставившись на темного, почти с ужасом. Отрабатываю должность консультанта. Арделан лишь плечами пожал, возвращаясь к своему омлету. А заодно и бухгалтера, пока ты тут по миру не пошла. Кстати, с Варидалов плату взяла или простила? «Боги, Варидалы!» — подскочила Ленра, но глянула на наручные часы и слегка успокоилась. «Я к ним почти опаздываю». «Не понял». Темный опять оторвался от завтрака. Куда опаздываешь? Обещала забрать их сегодня и отвезти кое куда. Спрятать, что ли. Арделан с сожалением глянул на свою тарелку, но все-таки отодвинул остатки, так и недоеденной яичницы. Зачем ты в это ввязалась? Своих проблем не хватает. Дарев, старательно делавшая вид, что занята исключительно творожной начинкой для блинчиков, и вовсе не подслушивает, тоже не удержалась от укоризненного взгляда и поджатых губ. «Я им должна», — как выяснилось. Нарочито небрежно отмахнулась Ленра и потянулась за очередной слойкой, тут же получив от темного по рукам, чтоб не отвлекалась от допроса. «Ты им? Серьезно?» «Ему», — вздохнула она, сообразив, что в покое все равно не оставят. «Ренду!» Оказывается, парень был уверен, что прикрывает меня, когда молчала о записке. Думал, это я назначила ему встречу после визита официалов к ним домой. Но что-то его все же насторожило. Он хоть и молодой, а тертый. И в итоге, оказавшись в управлении, о своих догадках решил промолчать, чтобы хуже не вышло все-таки допрашивать его тогда приходили именно по моему поводу. «Что ж, молодец!» — кивнул темный, подумав. «Хотя прикрывал он прежде всего себя. Явно боялся влипнуть еще глубже. Но ты его уже вытащила. Что еще?» «Просто доделаю начатое. Помогу ему ехать». Светлый выразительно поморщился Арделан но слегка подобрел, получив от Риды тарелку с двумя блинчиками, густо засыпанными сахарной пудрой и с аккуратной горкой сметаны рядом. «Надеюсь, хоть после этого твои долги им закончатся?» Сель пожала плечами и все-таки ухватила булочку, куснув сразу чуть ли не половину. Во-первых, чтоб уже не отобрали, а во-вторых, чтоб не отвечать. Со второй частью плана ничего не вышло. Тёмный терпеливо дождался, когда она прожует, и пристал опять. «Куда ты их?» «За город». «К тому самому фермеру, которого ты обозвал навозным». И поморщилась. «Слушай, твои прозвища какие-то на редкость прилипчивые». «Потому что точные», — изогнул тот бровь. Признавать его правоту Ленры не хотелось, и она быстренько сменила тему. Я до сих пор поверить не могу, что Ренда все-таки выпустили. Почему? Убирать свидетелей можно по-разному. Пугнуть. Так, что тот сам удрал к бесам на рога и боялся оттуда нос высунуть. Тоже способ. Особенно, когда у дела, благодаря тебе, получилась неожиданная и нехорошая огласка. Те эксперты на площади Вестерода перед которыми вы свой взаимный спектакль разыгрывали. Они ж не слепые вроде и не глухие. Думаешь? Уверен. Так что да, твой навозный фермер — отличный вариант. Мне только непонятно, чего они к этому Варидолу вообще прицепились. Он же не пешка даже, а вообще не пойми что. Знаешь, я смотрела его дело. Сель неожиданно замолчала, задумавшись. «И?» — не выдержал темный поторопив. «Странного там много. Например, вообще ни слова о визите официалов к нему домой накануне. Или, например, о нашей с ним встрече возле заводского квартала. Тех она интересовала, а этих нет. Так ведь эти взяли его совсем по другому поводу. А записка?» Не согласилась она. «Свидетель», — подумав, кивнул темный, — «видел тебя там, где видеть не стоило, после чего стало возможно притянуть к делу о ритуалах твоего бывшего. А уже через него, если сильно постараться, и некоего старого друга времен военной академии? Ну, теоретически, конечно». «Знаешь», — кивнула она в ответ, — Сдается, окажись у Ренда память похуже и забудь он нашу случайную встречу, для него все вышло бы не так драматично, и подставлять его никто бы не стал. А так кандидатура на подставу получилась просто идеальная. И разведчик бывший, и стреляет неплохо, и рот ему заткнуть можно, убив сразу двух зайцев, прикрыть настоящего снайпера, и избавиться от нежелательного свидетеля. Если, конечно, дело будет вести кто-то из своих. Я сразу сказал, с удовольствием подтвердил Арделан. «Аклс — человек нашего дорогого, почти министра, Лонтера. Иначе бы они замяли убийство второго Машента под памятником как-то по-другому». «Машинт, точно!» «Надо же обсудить!» Вдруг спохватилась Ленра, но еще раз покосилась на часы, быстро доживала слойку и удрала в сторону гаража, невнятно буркнув что-то про опоздание и про потом. «Знаете что, господин Фаури?» Рида проводила ее взглядом в спину и отвернулась к плите, явно не настроенная встречаться с ним глазами. «Вы уж не обижайте так девочку, ладно?» М «Да», — протянул тот, похоже, не зная, как на это реагировать. «А ей про меня вы то же самое скажете? Или за темных заступаться смысла нет?» «Ей про вас я уже давно все сказала. И, судя по тому, где вы ночуете, меня услышали. Хотя она и сама бы это поняла, просто чуть позже. А вот вы...» Дарьев все-таки обернулась и посмотрела Арделану прямо в глаза. «Вы можете и не понять». Но, глядя на выражение его лица, смутилась и снова уставилась в кастрюльку на плите, начав яростно в ней намешивать. «Простите, не мое это дело, но... Детки у вас красивые получились бы, и жаль, что их не будет. Но это ведь не повод ее обижать, правда?» «Детки...» Встряхнулся темный, перестав буравить женщину взглядом. Конечно. И пошел в кабинет разбирать книги, что они притащили из его библиотеки. Все эти детки и Ижи с ними в самом деле давно требовали внимания. Там и застал его Шернал. Решивший, что хватит ему отсиживаться в садовой избушке, все наверняка уже проснулись, и можно идти в дом. Позавтракать, например. Но едва переступив порог, замер, словно прислушиваясь к чему-то, и вместо кухни отправился прямиком в кабинет. Что случилось? Фон стоит такой, что... Он обвел взглядом кучу книжек на столе, прочитал пару названий и догадался сам. Это из-за девочки, да? Не называй ее так. Арделан поднял глаза от страницы, прищурился и вдруг выдал неожиданно даже для себя. Сель — будущая княгиня Фаэлир. И только потом сообразил. Накатило на него, похоже, из-за неутихшей еще злости на Риду с ее намеками. Тот в ответ молча заломил бровь и дождался-таки подробностей. Вчера она согласилась принять мою клятву, продолжил темный, решив, что раз уж главное сказано, то и остальное скрывать смысла нет. Если, конечно, у нас будут детки. Сознательно согласилась? Или ты ее подловил? А что, есть разница? Есть, и серьезная. Особенно сейчас, когда это не слишком большая честь. Зато слишком большая проблема. И я удивлен, что для тебя это новость. Интересно. Темный отложил таки книгу в сторону и с тем же выражением, что и на Риду, уставился теперь на бывшего наставника. Почему в последнее время меня пытаются учить все, кому не лень, даже кухарки? Дариф, ты про нее? Она не кухарка. Арделан нарочито пристально осмотрел Шернала с головы до ног и криво усмехнулся. У нее уже есть муж. — Я в курсе. Не в курсе только, с чего ты такой вздрюченный. Бывший учитель дошел-таки до своего любимого подоконника и привычно там устроился. — Да вот! — темный снова усмехнулся, уже не так ядовито, но все еще не весело. Как раз про деток у серых найти и пытаюсь. Представляешь, какое совпадение? Безуспешно? Разумеется. Похоже, сказочные персонажи вообще туго плодятся на стороне и скрещиваются только между собой. Ровно как и светлые, только со светлыми, а темные только с темными. Смески — чистый миф. ни единого упоминания. «Сказочные персонажи. То есть тебя легенды о серых не убеждают тоже?» «Тоже?» — опять уставился на него Арделан. «Чему удивляешься? Насколько помню, мы всегда неплохо умели думать в одну сторону». И пожал плечами, кивнув на книги. «Но что-то в этом все равно должно быть. На пустом месте такие сказки не рождаются». «Соглашусь. — кивнул темный. — Но как здесь отделить зерна от шелухи и понять, откуда у Ленра все эти странности? Сначала неплохо бы понять, что и от чего отделять. Выбрать факты, а потом уже сортировать их на зерна и остальное. Ознакомился уже? Наугад ткнул он в один из фолиантов. Не успел толком. Решил сначала освежить в памяти кое-что другое. Арделан показал толстый красный том «Книги родов», раскрытый примерно на середине. «Пытаешься вычислить, чья она дочь?» Задавать глупые вопросы типа «Кто она?» Тот не стал, просто кивнув. Спросил другое. «А не может сель оказаться твоим грешком?» Или кем-то вроде того? Что, если тебя не зря притянуло в ту богадельню, где она росла? Нет, я уже выяснил. С ней у меня никаких связей. Это ж нетрудно проверить при желании. Так что мог бы и не спрашивать. Почему? Мы с тобой никогда не говорили на тему вот таких твоих способностей. Вдруг ты в этом плане дефективный? Я такой же темный высокого рода, как и ты и кое в чем до сих пор сильнее. Так что не хами, мальчик». «Мальчик!» Арделан, как ни странно, на этот выпад лишь усмехнулся. «А ведь хорошие были времена, правда?» «Правда. И ты уж постарайся их вернуть». Ухмылка наставника оказалась точной копией той, что продемонстрировали ему. Вернее, наоборот. Это его характерную гримасу когда-то скопировал ученик, который сейчас предпочел уйти от излишнего пафоса и вместо ответа выразительно глянул на ящик стола, где все еще лежала банка с кофе. Нашел там Манурту и утащил немного, чтобы убедиться в отсутствии кровных связей с Ленра под трансом, и наверняка. И, получив кивок, поинтересовался. А как догадался, что такое зелье у меня здесь вообще есть? Легко. Вряд ли бы ты полез в постель к этой девочке, не проверив родство. Точно. Убедился в первый же день. Не хватало еще, чтобы она мне какой-нибудь племянницей оказалась? Нет. Пристально глянул Шернел, словно подозревая, что и такое бывшего ученика не остановило бы. — Нет, общей крови у нас не нашлось. — Здоровые детки были бы, — сделал тот совершенно неожиданный вывод. Арделан глянул на него странно. — Ага, и красивые. — Сговорились? — Или с этой никухаркой вы тоже неплохо умеете думать в одну сторону? И вдруг подался вперед, что-то сообразив. — Погоди. Как ты сейчас просель, сказал? С ней никаких связей нет? А с кем? С кем есть? Сдарив. Все ты правильно понял. И с Отти через нее. Что-то не слишком близкое, но явно наше. Не зря мальчишку сорвало в инициацию, когда ты тут полностью открылся. Наша кровь младших фаэлиров. Темный резко выдохнул, откидываясь на спинку кресла. Охренеть! Как выразилась бы госпожа Ленра. Я тоже выразился именно так. Извини, что не получилось сказать тебе раньше. И тут их, увы, прервали. Колокольчик над дверью приемной мелодично звякнул, а когда Шернал открыл замок, на пороге обнаружилась привычная уже парочка темных. Закрыт с елитой. Даже бдительные соседи сель давно перестали обращать на них внимание, настолько привычной частью пейзажа они успели стать. Бакалейщик же, у дверей которого те обычно выходили из такси, так и вообще здороваться начал. отшагнувшей внутрь дамы тут же потянуло тонкими и явно недешевыми духами а у кавалера был настолько самодовольный вид, что догадаться, откуда те у нее взялись, оказалось несложно. А Ленра где? Первым делом поинтересовалась блондинка у Арделана, мигом пересчитав взглядом присутствующих и прикинув, кого не хватает. Тот еще раз с удовольствием потянул носом. Аромат и вправду был хорош и небрежно бросил. «Свидетеля убирает». Закрит споткнулся, Нупрев даже бровью не повела. «Убирает, так убирает. Надо, значит». Зато Шернал, знавший темного, как облупленного, рассмеялся и спросил. «Успела она вчера позвонить? По тому номеру на визитке?» «Да, из ресторана. Но без толку. На том конце ответили, что это ошибка». То ли номер действительно левый, то ли там все не так просто. И приходим мы опять к мысли о коллегах из контрразведки, вздохнула елита, усаживаясь в любимое кресло. Накрутить сложного — это по их части. Не буду спорить. Темный тоже вернулся за письменный стол. И все равно Аклс почти наверняка Человек нашего загадочного номера три. Впрочем, не такого уж загадочного теперь. Мы выяснили, кто он. «Ну так рассказывай, не тяни», — подобралась Нуприв. «Сразу и то, и это?» «Получается, у номера три есть свой человек и в разведке, так?» «А ведь интересный выходит расклад».